Вот уж этого и я путем не знаю. Третьего дня поутру мой господин принес тебя сюда. Ты был вовсе без памяти, и когда подумаю, как он тебя дотащил, так надевоваться не могу. Сюда вкарабкаться и без этакой ноши не всякому под силу. То уж нечего. Подлинно, боярин мой чудо-богатырь. Ты долго не приходил в себя, а как пришел — так занес такую околесную, что мы тотчас догадались, что у тебя огневка. Мой господин на все г о р а з д Он напоил тебя каким-то зельем. Вот на другой день стало тебе полегче, и ты как будто бы дело заговорил. Всего-то я слышать не мог, вы беседовали меж собой в полголоса. Я знаю только, что под конец поладили. Ты сказал, ну так и быть, пусть будет по-твоему». Вот барин обрадовался так, как будто бы ты его озолотил, и пошли у вас меж собою толки, а там он простился с тобой и сказал, что дня три или четыре будет в отлучке для каких-то переговоров с греками, которые дожидаются его за Днепровским порогом н е я с ы т и м Он наказал мне быть при тебе неотлучно и поить каждый день с надобьем, которое нарочно для тебя изготовил. На другой день, когда мы остались одни, ты в с ё что-то шептал с самим собою. Раза три принимался говорить, «Нет-нет, не я буду виной пролитой крови». Он сам расторг узы, которыми я был связан. Он убийца Алексея, похититель надежды. Он враг мой. Я пытался было спрашивать, о ком ты говоришь, но ты не хотел меня и слушать. Это бы еще ничего, да вдруг вчера... Попалась тебе на глаза какая-то серебряная вещица, которая висит у тебя на шее. Батюшки мои, как пошло тебя коверкать? То начнешь бить себя в грудь, то примешься плакать, то закричишь «Отец мой! Отец мой!» Нет, я не забуду слов твоих. Уж ты метался, метался из стороны в сторону. То говорил, что делать мне, то кричал «Я знаю, что должен делать». «А коли знаешь, — думал я сам про себя, — так что ж ты этак развозился? Уж не опять ли огнёвка?» Гляжу, так и есть. Разгорелся, глаза помутились, ну беда да и только. Ты ж опять занёс такую дичь, что и сказать нельзя. Начал целовать эту заветную вещь, которая висит у тебя на шее. Заговорил о каком-то искупителе, о страдании, о покорности — но вот хоть убей, до сих пор ничего не понимаю. Как ты немного поуходился, я подал тебе напиться зелья. Ты выпил, п р и л ё г на скамью, забылся и проспал до сегодняшнего утра. Ну, вспомнил ли теперь?» Всеслав не отвечал ни слова. Закрыв руками лицо, он плакал, как малое дитя, но с л ё з ы не облегчали его горести. Она возрастала с каждую минуту, и бедный юноша, задыхаясь от вздохов и с т е н а н и й в совершенном изнеможении упал снова на болезненное свое ложе. «Да полно надрываться-то, барин!» — сказал Тороп, глядя со страданием на всеслава. «Вести м о дело! Грустно схоронить отца и мать, а и того тошнее расстаться навсегда с своей невестой. Да что толку-то плакать!» «Слезами горю не пособишь!» «Вот кабы я знал, куда умчали эту бедняжку, так постарался бы как-нибудь!» «Что ты говоришь?» — прервал Всеслав, приподымаясь с живостью. «Да, боярин, если б я знал, где она теперь, так о в о с ь бы что-нибудь о ней проведал, а может, статься, и весточку от нее к тебе бы принес!» «Она теперь, так точно, я помню!» Злодей Вышата говорил о селе п р е д и с л а в и н е «Что на Лыбеди? Знаю, я не раз там бывал. Ты? Да, я боярин. Ведь нашего брата-весельчака куда не пустят. Где песенку споешь, где сказочку расскажешь. Вот если б я такой же был молодец и красавец, как ты, так меня бы и близко не подпустили г ни к Берестову, ни к Вышегороду, ни к селу п р е д и с л а в и н у а то позабавить-то я позабавлю, а глаза ни у кого на меня не разгорятся. И ты надеешься,